Глава 23. Роберт Ленгдон грузно плюхнулся со стены садов Баболина на пружинистую почву в их лесистой южной части. Сиена приземлилась рядом и тут же встала, отряхиваясь и озираясь. Они стояли на заросшем мхом и папоротником опушке небольшой рощи. Отсюда палацци Питти был совсем не виден, и Ленгдон подозревал, что они попали в самую удаленную от него точку садов. Зато в этот ранний час сюда еще не успели добраться ни служители парка, ни туристы. Ленгдон заметил неподалеку мощёную дорожку, изящно изгибаясь, она бежала под гру и ныряла в лес. Там, где она исчезала среди деревьев, высилась мраморная статуя. Место для нее было выбрано идеально. Ленддон это не удивило. Планировкой садов в занимались выдающиеся мастера Никола Требола, Джорджа Вазари и Бернардо Буонталенти. Их художественный вкус превратил это полотно площадью 4,5 гектара в настоящий живописный шедевр. Дворец с той стороне, на северо-востоке, сказал Ленддон, кивая на дорожку. У ворот можно будет смешаться с толпой туристов и незаметно выйти. По-моему, парк открывают в девять». Он хотел взглянуть, сколько сейчас времени, но там, где раньше были часы с Микки Маусом, теперь билело голое запястье. У него мелькнула мысль, что они могли остаться в больнице вместе с другой одеждой. Если так, он их потом заберет. Сиена вызывающе расправила плечи. Прежде чем сделать еще хоть шаг, Роберт, я хочу знать, куда мы направляемся. Что вы там такое угадали насчет злых щелей? Вы сказали, они расположены не в том порядке. Лендэн показал на лес. Давайте сначала спрячемся, ладно? Он двинулся вниз первым, Сиена за ним. Вскоре дорожка вывела их на закрытую со всех сторон лужайку-комнату на языке ландшафтной архитектуры со скамейками и маленьким фонтанчиком. Здесь под деревьями было гораздо прохладнее. Ленгден вынул из кармана проектор и принялся его трясти. Тот, кто создал это цифровое изображение, не только нарисовал на грешниках буквы, но еще и изменил порядок казней. Он впрыгнул на скамейку и направил проектор себе под ноги. На гладком сидении рядом с сиеной слабо забрежило бы la mappa dell'inferno. Лэнгдон указал на многоярусную область в нижней части воронки. Видите, буквы в злых щелях. Сиена отыскала их на картине и прочла сверху вниз. Каттравассер. Верно. Никакого смысла, да? Но вы поняли, что рвы просто перетасовали. Даже проще. Если сравнить эти уровни с маленькой колодой из десяти карт, можно сказать, что ее не тасовали, а просто сняли один раз. Порядок после этого сохранился, только начинается колода уже не с той карты. Ленгдон снова показал на злые щели. У Данте верхний уровень занят соблазнителями, которых бесы погоняют кнутами. Но в этой версии соблазнители оказались намного глубже, а именно в восьмом рву. Сиена вгляделась в тускнеющее изображение и кивнула. Ага, вижу. Первый ров стал восьмым. Ленгдон убрал проектор в карман и спрыгнул обратно на дорожку. Потом взял прутик и нацарапал на голой земле рядом с ней 10 букв. Вот в каком порядке они нарисованы. В нашей модифицированной версии Ада C A T R O V A C E R Катровас прошла сиена. Да. А вот где колоду разделили. Лендон провел черту под седьмой буквой и подождал, давай Сиене время разобраться в его картинке. Катрова Сэр. Так, быстро сказала она. Катрова. Сэр. Да. А чтобы вернуть картам прежний порядок, мы просто снимем колоду еще раз и кладем нижнюю часть сверху. Зина пристально разглядывала буквы. Сэр. Катрова. На пожало плечами лицо ее по-прежнему выражало недоумение, Все равно без смыслыца. повторил Лэндон, затем снова произнес оба непонятных слова слив их в одно. Цыркатрова. Наконец прочел то, что получилось с паузой посередине. Сердца Сиена ахнула, и ее взгляд метнулся вверх, встретившись со взглядом Ленгдона. "Да?" с улыбкой подтвердил Ленгдон. "Серце трова". Буквально итальянские слова. "Серце и трова" означают "ищи и найди". В сочетании с "jani" превращается в библейское "ищите и «найдете». "Ваши галлюцинации", захлебываясь от волнения, воскликнула Сиена. Незнакомка с свалила, она все твердила вам: "Ищите и найдете». Она вскочила на ноги. "Да вы понимаете, что это значит, Роберт? Это значит, что слова "Сердце «трова» уже хранились в вашем подсознании. Выходит, вы расшифровали эту фразу еще до того, как попали в больницу. Получается, что вы и раньше видели изображение из проектора, только забыли про это". «А ведь она права, сообразил Лэндон, поглощённый размышлениями О самом шифре он и не подумал о том, что видит его, возможно, не в первый раз. Роберт. На бульваре Макьявели вы заявили мне, что ламаппа указывает на конкретное место в старом городе. Но я до сих пор не пойму на какое. Слова от сердца трова ничего вам не напоминают. Она пожала плечами. Лендэн с трудом сдержал улыбку. Оказывается, даже сиена знает не все на свете. Дело в том, что эта фраза прямо указывает на знаменитую фреску, которая находится в палаце Веккьо, а именно на битву при Морчано Джорджо Вазари в зале 500. На самом верху картины художник крошечными, едва различимыми буквами вывел слова: "Сердце Трова». Для объяснения этого было выдвинуто множество гипотез, но ни одного убедительного доказательства, которое подтверждало бы хоть одно из них, до сих пор не найдено. Внезапно до них донеслось тонкое жужжание, похоже в небе прямо над их головами, откуда ни возьмись появился маленький летательный аппарат. Судя по звуку, он был совсем близко, и ленгден с сиенами замерли, скрытые от него лиственным пологом. Когда звук начал стихать, Лендина осторожно выглянул из-под дерева. Игрушечный вертолет», — С облегчением сказал он, провожая глазами радиоуправляемый вертолетик длиной всего около метра. Он смахивал на гигантского злобного комара. Однако сиено это не успокоило. Не высовывайтесь, веляла она. И была права. Вертолетik развернулся в отдалении и стал возвращаться. На этот раз он пролетел мимо так же низко, над самыми верхушками деревьев, но уже чуть левее вдоль соседней прогалины. "Никакой он не игрушечный", прошептала Сиена. "Это вертолет-разведчик. Наверняка с видеокамерой на борту и транслирует все в реальном времени тому, кто его отправил". Невольно стиснув зубы, Лендон смотрел, как разведчик удаляется туда, откуда они пришли к Порт-Романо и Институту искусств. Не знаю, что вы натворили, продолжала сиена: "Но каким-то очень влиятельным людям здорово не терпится вас найти". Вертолетик опять развернулся и стал медленно боражировать над стеной парка, через которую они только что перелезли. Может быть, кто-то около института искусств заметил нас и сообщил полиции, сказала Сиена. Надо уходить отсюда немедленно. Под удаляющийся вой беспилотника, взявшего курс на дальний конец парка, Лендэн торопливо затер ногой буквы на обочине и поспешил вслед за Сиеной. В голове у него теснились мысли о Цэрцетрове, преске Джорджа Вазари, И догадки Сиена насчет того, что он, скорее всего, еще накануне расшифровал указания, спрятанное в проекторе. Ищите и найдете». Они выбрались на соседнюю поляну, и тут Ленгдона вдруг озарило. Он встал на лесной дорожке как вкопанный, и на лице у него расцвела улыбка. Сиена тоже остановилась. Роберт, что такое? Я не виновен, провозгласил он. О чем это вы? За мной гонится. И Я боялся, что совершил что-то ужасное. Ну да и в больнице вы все твердили про какое-то зарево. Знаю. Но я-то думал, что говорю о пожаре. Сиена удивленно посмотрела на него. А на самом деле в голубых глазах Ленгдона светилось возбуждение. Сиена. Когда я повторял зарево, зарево, это не имело никакого отношения к огню. Я говорил о тайном послании на фреске палацы векье. У него в ушах и сейчас звучала та магнитофонная запись с его горячечным бормотанием Зарева, Зарева, Зарева. Витусиена был растерянный. «Неужто не понимаете, Лендэн", ухмыльнулся во весь рот. "Я говорил не Зарева, Зарева. Я повторял фамилию художника. В Азаре.